Глава 17 Борису очень не понравилось мое заявление. «Ерунда?» — отозвался он. «Камера немного искажает». «Но видно же, что он даже ростом ниже, чем Паша», — возразил я. «Я же говорю, что камера искажает», — упорно гнул свое Борис. «Давай убедимся», — предложил я. «Выйдем во двор и поищем следы». «Хорошо», — согласился Борис. «Толян, последи тут за порядком!» Борис фонарь, и мы вышли во двор. Вначале мы прошли к окну Лериной комнаты. Решетка, стоявшая на нем, валялась в сугробе неподалеку. Вот здесь Лера вначале выбросила в снег лыжи, затем вылезла сама. Дальше она двинулась вдоль передней стены дома, мимо крыльца, Это было опасно, ее мог заметить тот, кому вздумалось бы выйти на крыльцо. Но иного маршрута просто не существует. Дорожки за домом не были расчищены, под снегом кустарник, там пробираться трудно. Я провел Бориса к торцевой стороне флигеля и попросил его посветить стену. «Смотри», — показал я ему, — «решетка на окне выломана». «Кто это сделал и зачем?» Кто-то вылезал из гаража через это окно. Очень подходящее место, оно не освещено, тут мертвая зона для камер наблюдения. Теперь смотри вниз, вот отчетливые следы, человек крался вдоль стены. Теперь обрати внимание вот на что. Я поставил свою ногу рядом со следом, след оставленный неизвестным был явно меньше моего. 43 третьего. Видишь, размер примерно сороковой. Ирка носит 39 девятый, задумчиво промолвил Борис, а ее лыжные ботинки наверняка сорокового размера. Это след от обычных ботинок, а не от лыжных, сухо заметил я и предложил. Давай пройдем по следу. Мы гуськом прошли по следам, тянувшимся между стеной и сугробом, образовавшимся после расчистки дорожки. Снега у стены было немного, ветер во время снегопада дул в противоположную сторону дома, где и образовались настоящие снежные заносы. Вот здесь он миновал ворота гаража и пошел дальше вдоль стены, а вот здесь он остановился и даже залег на снегу, видишь? «Ну-ка посвети!» «Похоже, что именно отсюда он стрелял в Леру!» «Так!» «Точно! Вот ямочки в снегу!» Я поковырял пресловутые ямочки в сугробе и извлек оттуда цилиндрики гильз. «Да!» «Именно отсюда и стреляли в Леру!» «А дальше есть следы от прыжка Паши из окна!» «Осторожно! Вон торчат осколки стекла от стеклопакета!» «Экка, как снег разворочен!» «Гляди сюда!» — указал Борис. «Вот следы идут к пулеулавливателю. Ага! Пока мы были в доме, этот неизвестный обладатель сорокового размера добрался до лыж, брошенных Лерой, и вернулся обратно. Теперь все ясно». «Что тебе ясно?» — спросил я. «Вспомни. Ирина почти все время находилась одна». Возбужденно принялся излагать свою версию Борис. Она практически все время сидела у себя в спальне. Короче, дело было так. Лера сдрейфила и отказалась участвовать в Корсавинском заговоре. Обещанные ей за участие в аферах деньги не смогли пересилить ее страха И Лера самое слабое звено. А слабое звено изымают из цепи и выбрасывают. Ирина украла пистолет с места убийства мужа. Она ли его убила, или это был кто-то из тех, кто счел, что смерть Алексея Корсавина решает все проблемы? Это не важно. Главное, что очевидно следующее, пользуясь тем, что она практически не находилась под контролем, в отличие от всех остальных, Ирина пробралась в гараж... Дождалась, когда Лера решится на бегство, и застрелила ее из пистолета с глушителем. Затем, согласно плану, она в удобный момент забрала лыжи и передала их вместе с теплой одеждой и лыжными ботинками 43-го размера в выпрыгнувшему в окно Паше. Затем Ирина проскользнула в дом, а Паша, укрывшись за сугробом, выждал удобный для своего бегства момент. Успешный побег Паши для Корсавинского клана был очень важен, ведь все пошло совсем не так, как планировал этот клан, и требовалась срочная корректировка задумок их сообщников во внешнем мире, поэтому и стало жизненно необходимым успешное бегство Паши, способного поведать сообщникам Корсавиных об изменившихся обстоятельствах игры». «Ты в этом уверен?» Засомневался я. «Разумеется», убежденно заявил Борис. «Факты говорят именно об этом». «Не обижайся, но факты говорят лишь об одном, о вспыхнувшей в этом доме эпидемии двусторонней паранойи». Возразил я. «Давай сделаем так. Ты выслушаешь мою версию происшедшего». «И тогда уже решишь, что ближе к истине, твои идеи или мои. Договорились?» «Договорились», — согласился Борис. «Только одно условие», — предупредил я. «Дай мне сначала переговорить с глазу на глаз с Ириной и Николашей». «Хочешь как-то согласовать их показания?» — насторожился Борис. «Просто я хочу выяснить истину», — возразил я. «В ближайший час...» Я представлю тебе доказательства которое полностью разрушат твою версию разгадки мотивов всех произошедших здесь убийств лучше пусть это сделаю я чем тот кто по каким-либо причинам захочет огласки дела ведь у тебя есть враги не так ли борис на мгновение задумался что мне в нем нравилось он был чужд политики колебаний. Он быстро принимал решения. И этого его достоинства не умолял даже тот факт, что быстрые решения не всегда бывают самыми правильными. — Хорошо. До прилета вертолета с моим адвокатом на борту даю тебе карт-бланш, — разрешил он. — Только не вздумай уничтожать улики и устраивать сговор. Я об этом все равно узнаю. Понял? Я кивнул и направился к лестнице. — Да, Славон, — окликнул меня Борис, — если вдруг найдешь пистолет, то не вздумай из него кого-нибудь пристрелить. Юмор у него такой. Ну что тут скажешь? — Пусть Николаша ждет меня в своей комнате, — сказал я. — Можешь запереть его для надежности и поставить под окном Толяна. Так, на всякий случай... «Николаша будет сидеть в одних трусах!» — ухмыльнулся в ответ Борис. «Это удержит его от желания выпрыгнуть в окно!» Я поднялся на третий этаж и постучался в дверь Иркиной спальни. Она лежала в постели и смотрела по телевизору какой-то идиотский мультик. «Что случилось?» — спросила Ирка. Ты пристрелил Бориса столянами, теперь путь на воле свободен? Юмор у нее не хуже, чем у Бориса. Она еще способна шутить. Я нахожусь в обществе ненормальных. На мгновение на меня накатило резкое желание спуститься в свою комнату, выпрыгнуть в выбитое Пашей окно и бежать, куда глаза глядят, из этого кровавого дурдома. Но вместо этого я спокойно произнес «Ира». Я хочу, чтобы ты мне рассказала о дружелюбном привидении. Наш разговор с Иркой занял минут двадцать. После этого я спустился к николаше и примерно столько же проговорил с ним. Когда я вошел в гостиную, то уже процентов на девяносто представлял себе... Всю картину случившегося за эти последние дни осталось лишь добавить отдельные штрихи, чтобы анализ событий приобрел полностью законченный вид. «Как дела?» — поинтересовался Борис. «Все покаялись? Теперь очередь дошла до меня?» «Ты необычайно догадлив», — ответил я. «Погоди минуту, мне страшно хочется пить. Сейчас я схожу в кухню за пивом, а затем займусь с тобой». Мне действительно после всех этих неприятных разговоров и выкуренных почти подряд одна за другой сигарет безумно хотелось пить. Я нашел в холодильнике пару банок ярпива янтарного, взял одну, открыл и осушил ее в два приема. Немного поколебавшись, взял вторую и вернулся в гостиную». Усевшись за стол, я налил пиво в стакан и, не торопясь, принялся его с удовольствием потягивать. «Так как насчет обещанных доказательств?» — нетерпеливо поинтересовался Борис. «Там у крыльца стоит лопата», — сообщил я. «Отправляйся на то место, где после прыжка приземлился Паша, и немного покопай». Уверен, под снегом ты быстро найдешь самое весомое доказательство. Хватит идиотских загадок, — спылил Борис, вставая из кресла. Пошли со мной, сам отроешь свое доказательство в моем присутствии. Эки ты недоверчивый, — с сожалением отозвался я. Мне ужасно не хотелось тащиться на холод, но придется. Мы оделись и вышли во двор. Я взял стоявшую у крыльца совковую лопату и пошел к тому месту, куда Паша выпрыгнул из окна. Проходя вдоль стены, я сказал Борису, «Я сразу обратил внимание, что отсюда, к дорожке, ведущей к воротам, идут только следы сорокового размера». Жаль, мы их затоптали, но сейчас это уже не имеет принципиального значения. Я остановился возле того места в сугробе, куда упал Паша. «Смотри». «Снег вроде сильно разворочен, но не так. Примят. Вроде как специально. Видишь?» «Ничего не вижу», — нетерпеливо ответил Борис. Человек в спешке выбирался из сугроба. Падал. «Ты что собирался откапывать? Давай действуй!» Я принялся копать. Я понимал, что я ищу. Поэтому осторожно, небольшими слоями, счищал снег. И все же мое сердце ёкнуло, когда лопата наткнулась на что-то твердое. Борис не выдержал, опустился рядом со мной на колени и принялся руками в перчатках разгребать снег. «Черт!» — вдруг воскликнул он. «Да это же... рука!» Я отбросил лопату и также руками стал помогать Борису очищать от снега тело. Через минуту мы стряхнули снег с лица покойника, и никаких сомнений у нас уже не оставалось. В сугробе лежал Паша. Никаких сомнений не вызывала и причина его смерти. В его лбу чернело пулевое отверстие. При более тщательном осмотре обнаружилось еще одно ранение в грудь. Так... Вот что слова он. «Позови Николашу, пусть он поможет нам перенести Пашу к остальным», — сказал мне Борис. Я позвал Николашу, мы упаковали тело Паши в мусорные мешки и перенесли его к остальным покойникам. Глядя на ряд из пяти упакованных в пластиковые мешки тел, я вдруг осознал всю дикость и безысходность творящегося здесь ужаса. Мне захотелось завыть от этого жуткого ощущения полной погруженности в мир абсурдного кошмара, и лишь одно удерживало меня от этого. Я уже знал, как всё произошло и почему всё это вообще случилось». Мы с Борисом прошли в гостиную и молча выпили по стакану русского стандарта. «Я ни черта не понимаю!» — воскликнул Борис, яростно пережевывая ломтики пожухлой квашеной капусты, так и забытой в миске на журнальном столике пару дней тому назад. «Я готов уже заподозрить самого себя!» Я промолчал. «Моя врожденная порядочность не позволила мне...» выказать чувство глубокого удовлетворения, охватившее меня. Попробую тебя утешить. Это не ты. Не смог я все-таки удержаться от сарказма. Борис недоуменно посмотрел на меня. Блин, Славон! Мне сейчас не до шуток! С досадой воскликнул он. У меня и так нервы на пределе. Я не шучу, возразил я. Я действительно всё понял. Ну, почти всё. Кое-что пока ещё остаётся на уровне догадок или неподтверждённой информации, но в принципе сюжет этого кровавого ужаса мне теперь понятен». «В том числе ты и автора этого сюжета установил?» – спросил Борис, пристально глядя на меня. «Увы». «Здесь мы имеем дело, скорее, с коллективным творчеством», — ответил я. «Да что за бред?» — Борис, похоже, обалдел от моих слов. «Что ты мне мозги пудришь? Это факт», — возразил я. «Я могу все объяснить, и я объясню, но для этого осталось лишь поставить точку в моем расследовании». — Так ставь ее скорее, черт, тебя подери! — заорал Борис. — Я готов, — кивнул я. — Пусть талян наладит снегоход, и мы с ним выберемся за ворота ненадолго, а после этого я расскажу все. Борис задумался. — Ты уверен, что этого будет достаточно? — спросил он. — Абсолютно! — отозвался я. Борис вновь погрузился в размышления. — «Значит так», — наконец отозвался он, — «толян снегоход наладит, но он мне нужен здесь, поэтому ты съездишь один. Полагаю, что ты никуда не сбежишь, ты разумный человек и вряд ли во всем этом замешан». «Ну, спасибо за вряд ли», — усмехнулся я. «Это я воспринимаю как знак особого доверия с твоей стороны». но не цепляйся к словам», — вспылил Борис. «Если это так нужно, то и поезжай. Я Толяну хоть сейчас дам команду. Так давай!» – предложил я, решительно поднимаясь из кресла. «Но один я не поеду. Давай я возьму с собой Николашу. Нет проблем!» – согласился Борис и тут же предупредил меня. «Если Николаша даст дёру, то это будет расценено мною как умышленная организация побега подозреваемого». — Твоими руками! — Спасибо за предупреждение, гражданин начальник, — усмехнулся я. Мы с Николашей вернулись через два часа. Снегоход «Ямаха Вентур» 480 ТФ добросовестно отработал свои семь с половиной штук баксов. Толян вовремя заметил наше приближение, быстро распахнул ворота и снегоход без препятствий пролетел по сугробам до самого дома. Я сначала объехал дом с левой стороны и затем медленно выехал к стрелковым позициям. Я быстро нашел то, что искал, и, продолжая объезд по часовой стрелке, подъехал к воротам гаража. Въехав в гараж, я сказал Николаше, «Показывай». Николаша подошел к щитку с выключателями. Откинул небольшую декоративную панельку. Под ней обнаружился еще один выключатель. Николаша нажал на кнопку. Из потолка плавно опустился фрагмент потолочной панели вместе со светильником. На внутренней части панели была смонтирована металлическая лесенка, уходящая под крышу флигеля. Грамотно сделано. Разбери хоть весь подвесной потолок, но о существовании опускающейся панели всё равно не догадаешься. — И так можно было попасть в кабинет Элиса? — спросил я. — Да, — кивнул Николаша. Под крышей флигеля был сделан проход в мансарду дома, как раз в потайную комнату. Она находится за стенкой кабинета Элиса. В шкафу в баре есть замаскированная кнопка. Если ее нажать, то книжный шкаф выкатывается, и можно попасть в потайную комнату. Рельсы, по которым выезжает шкаф замаскированный ковровым покрытием. Кажется, что оно приклеено к полу, но на самом деле, когда шкаф выкатывается в кабинет, покрытие перед ним складывается в рулон. Николаша сделал паузу и спросил. «Хочешь пройти в дом этим проходом?» «Ну да еще», — ухмыльнулся я. «Чтобы ты меня там пристукнул?» «Да ерунда!» — воскликнул Николаша. «Зачем мне это нужно?» «А зачем вообще в этом доме убили пятерых человек?» Поинтересовался я в ответ. «Кому это было нужно?» Николаш угрима промолчал. «Ладно, пошли в дом», — сказал я, — «но традиционным путем». Все уже собрались в гостиной и мрачно уставились на меня. Едва лишь я вошел. «Лучше выпить, мне молейте. Проворчал я, плюхаясь в кресло, а то я замерз, как собака. Борис глянул на Толяна, тот быстро налил полбокала коньяка и подал его мне. Я с наслаждением отхлебнул ароматной на янтарной жидкости и оглядел присутствующих. Кроме меня коньяк пила только Ирка. Она смотрела невидящим взглядом куда-то сквозь нас. В ее тонких пальцах дымилась ментоловая сигарета «Вок». Николаша сидел на краешке стула, зажав руки между колен, сутулившись и сжав плечи. Он уставился в паркет, словно изучая древесные узоры на лакированных дощечках. Остальные молча смотрели на меня. «Ну, как съездили?» — нарушил молчание Борис. «Отлично!» — с готовностью отозвался я. «Теперь я могу рассказать все». «Но для начала я хотел бы напомнить вам высказывание одного философа. Не помню, как его звали, но...» «Да на нам твой философ сдался?» Раздраженно воскликнул Борис. «Давай-ка короче. Говори, кто убийца?» «Начнем с того, что убийца был не один», — возразил я. «Если тебя интересует, кто убил Кешу, открыв тем самым кровавый отсчет жертв, то это был Элис. Я так и думал, пробормотал Борис, потирая лоб, и нетерпеливо спросил, а кто же в таком случае убил Элиса? Никто, — ответил я, — просто несчастный случай. Вот как! Борис недоверчиво поднял бровь. Ну а кто же тогда убил Леру и тяжело ранил Витюшу? каспер — Что? — вздрогнул Борис. — Какой еще Каспер? Ты в своем уме! — Ну-ну, — укоризненно покачал ей головой, — это я тебя должен спрашивать о Каспере, а не ты меня. — Разве ты не помнишь вашего с Элисом одноклассника? — Костю Касперина, известного под прозвищем Каспер. — Помню, все я помню, — раздраженно отозвался Борис. — Только я не понимаю, откуда здесь мог взяться Каспер. — Тогда позволь мне начать с самого начала, и будь добр, не перебивай меня. — Потребовал я. — Валяй, — махнул рукой Борис, наливая себе коньяк. И я начал. — Может быть, кому-то... Расказанная мной история покажется всего лишь цепью случайностей, нелепым стечением обстоятельств. Однако это не так. Один философ когда-то сказал простую, но удивительно правильную вещь. «Все сокровища мира не стоят человеческой жизни». Ведь это так просто – понять и запомнить, но нет. Мы упорно меняем человеческие жизни на горсть монет. И после этого еще лицемерно удивляемся от чего это мир становится все хуже и хуже. А ведь все читали в школе преступления и наказание, все знают слова достоевского про слезинку ребенка, Я прервался, глотнул коньяка и перешел к делу. «Ладно, обойдемся без философии. За точку отсчета своего повествования я возьму знакомство Элиса с мадам Зябликовой, ибо именно сотрудничество этих двух человек и породило все дальнейшие проблемы. Я могу ошибаться в деталях, но в общих чертах дело обстояло так». Сказать, что Элис был очарован Зябликовой, было бы ошибкой. Скорее, будучи полной противоположностью Ирины, она способствовала созданию вокруг Элиса атмосферы некой гармонии. Нежная, умная, романтичная, и в то же время домовитая и хозяйственная Ирина – как бы дополнялась, недалекой, но весьма хитрой, оборотистой и энергичной мадам Зябликовой. Да простит меня Ирина, но Элис искренне считал, что с появлением мадам Зябликовой в качестве его партнера по бизнесу и одновременно его любовницы он наконец-то достиг необходимой жизненной гармонии. Ирка никак не отреагировала на мои слова, и я продолжил, но гармония не бывает вечной, и Элис очень скоро в этом убедился. Мадам Зябликова, помимо некоторых своих достоинств, обладала и одним существенным недостатком — мужем по имени Иннокентий. Постоянно и во всем помыкая супругом в своей семейной жизни, мадам Зябликова, тем не менее, почему-то считала его незаурядным администратором. Наверное, потому что Зябликов блестяще справлялся с ведением домашнего хозяйства, и по мере того, как все больше и больше денег вкладывала мадам Зябликова в фирму «Мелисса», Иннокентий Зябликов поднимался все выше и выше по административной лестнице. Элис забеспокоился только тогда, когда Зябликов стал руководителем отдела маркетинга и за полгода своей бурной деятельности вверг доселе доходное предприятие в убытке. Элис попытался объясниться с мадам Зябликовой по поводу ее благоверного, но натолкнулся на стену непонимания. Более того, ожидалось расширение производства, и мадам Зябликова пожелала, чтобы ее супруг возглавил дочернюю фирму. В довершение всего Элис весьма чувствительно проигрался в карты и перед ним отчетливо замаячил призрак финансового Он подвергся атаке с двух сторон. С одной стороны, его прессовала мадам Зябликова, требовавшая от него срочной продажи, ей лично, сети магазинов креда которая принадлежала Ирине и которой руководил брат Ирины Виктор Сергеев. С другой стороны, вызывал беспокойство искупивший все долги Элиса Борис Барсуков. — Извини, Борис, но все вокруг в открытую говорили, что ты скрупулезно скупаешь все долги Элиса с единственной целью — под угрозой разорения заставить его покинуть Ирину. — Конечно, двадцатилетнее ожидание взаимности от любимой женщины способно подвигнуть человека на многое, но ведь ты собирался хладнокровно раздавить своего друга — глупости возмутился борис я скупил долги элиса чтобы спасти его от разорения нет покачал я головой позволь тебе не поверить элис рассказал мне содержание ваших бесед ты же впрямую потребовал от него развода с ириной в обмен на его карточные долги он меня не так понял возразил борис Я махнул рукой и продолжил, впрочем, имеет значение лишь одно. Элис сделал вывод, что пора спасать то, что еще возможно было спасти. Он дал положительный ответ по поводу продажи магазинов кредо мадам Зябликовой и согласился с назначением Иннокентия главой строительной компании «Мегаблок». Одновременно Элис передал контрольный пакет креда Борису в уплату за долги. Он столкнул лбами Зябликову и Барсукова. Впрочем, Элис вовсе не оставил свою супругу без средств к существованию. Ирина по-прежнему являлась владелицей небольшой, но весьма процветающей компании по продаже недвижимости. Эта компания стала последним бастионом обороны бывшей империи Элиса. Элис пытался уберечь от продажи и разорения все, что было можно — И не останавливался ни перед чем. В дело шли фирмы-однодневки, липовые договоры и прочий джентльменский набор бизнеса по-новорусски. Поэтому неудивительно, что совместными усилиями управляющего сетью креда Виктора Сергеева, брата Ирины и Элиса, за короткий срок значительные суммы ушли из оборота и в итоге дали убытки после чего Виктор благополучно перебрался на пост директора фирмы по торговле недвижимостью, принадлежавшей его сестре, а Элис занялся делами своего брата. Зная, что дни Николаши, на посту исполнительного директора, катившейся к банкротству милисы практически сочтены, Элис заблаговременно приобрел на его имя две роскошные квартиры в престижных районах Москвы. Излишне говорить, что деньги были хитрым образом изъяты из оборота компании. Короче, госпожа Зябликова и Борис Барсуков стали владельцами предприятий ещё недавно процветавших и вдруг стремительно разорившихся, вернее разорённых, И если разорение Миллисы и дочерней компании еще можно было бы списать на вопиющую некомпетентность Зябликова, то в случае с Кредо Борис сразу понял, его нагло обокрали. Тем временем, позаботившись о родственниках Элис, счел, что теперь ему следует позаботиться и о себе. Вот тогда-то он и придумал комбинацию с полотном Жерома, о которой ранее уже поведал нам Борис. Борис своим внутренним чутьем уловил Элис что-то замышляет, и когда он случайно узнал о пожаре на бывшей даче Элиса, проданной им со всей обстановкой моему двоюродному брату Артему, Тогда Борис нанял частного детектива и велел ему выяснить, сгорела ли вместе с дачей копия картины Жерома «Переход Ганнибала через Альпы», о покупке оригинала которой Элис вел переговоры с известным голландским коллекционером. Детектив собрал убедительные доказательство что копия Жерома была похищена поджигателем. «Все правильно, Борис». Борис кивнул. Элис пригласил коллекционера для оформления документов на покупку картины, а затем вдруг отказался покупать ее и уговорил разочарованного голландца принять в качестве моральной компенсации кругленькую сумму, которую можно было и не указывать в налоговой декларации. Голландец не устоял перед предложением и убыл к себе в Голландию, где человек Элиса вручил ему наличные. Одновременно он сообщил ошеломленному голландцу, что картина официально находится в розыске как похищенная. А если голландец не будет держать язык за зубами, то у него в доме найдут не только оригинал, но и копию, что будет свидетельствовать о его активном участии в этом мошенничестве. И даже если ему удастся оправдаться, то утаенная сумма моральной компенсации, полученная от Корсавина, навсегда испортит его репутацию. Судя по всему, коллекционер пока молчит, что говорит об одном, замысел Элиса вполне удался, и якобы выплаченные Ван Хоферу полтора миллиона евро ушли на заграничные счета Элиса. Теперь ни счета на чужбине Элису больше не грозило. Элис заблаговременно запасся заграничным паспортом, на чужое имя, так что ему оставалось только достаточно убедительно исчезнуть, причем таким образом это проделать, чтобы никому и в голову не пришло его искать. И когда внезапно на Элиса вышел его бывший одноклассник, беглый рецидивист Касперин, план ухода сложился окончательно. Именно Касперин похитил для Элиса копию полотна Жерома и, заметая следы, поджег дачу Артема. Касперин великолепно стрелял из пистолета и легко мог убить нас с Артемом на даче. К счастью, наша смерть не входила в планы Элиса, так что Касперин нас лишь слегка попугал, воспользовавшись переданным ему Элисом Вальтером ППК с глушителем. Касперин осуществил нападение... На Ванхофера и похищение документов. Касперин помог Элису подделать документы о продаже картины. Возможно, он подготовил и заграничный паспорт для Элиса. Очевидно, что смерть Касперина была предрешена. Он слишком много знал. В поставленной Элисом пьесе Касперину уже заранее была отведена роль убитого, а роль его убийцы Элис решил поручить Зябликову. Перед заключительным актом пьесы Элис даже помирился с Зябликовым и пригласил его в свой загородный дом отпраздновать день рождения – Точно так же он улучшил отношения и с Борисом, хотя здесь я теряюсь в догадках. Ведь еще пару недель тому назад Борис грозил поставить Элиса на счетчик, если тот не вернет украденные из креда деньги. Не внесешь ли ясность, Борис?